Глава шестнадцатая. На огненной дороге. Это место находилось высоко над городом, высоко над облаками и миром. Лукас перегнулся через перила. Его глаза скользили по длинной полосе огня, терявшейся в тумане и темноте. По реке лавы в невидимой сети энергетических полей, поднимающейся над холмом и круто падающей в долину. И его разум следовал за этим зрелищем в диком головокружительном полете. Он поддался опьянению, желанию гибели. Язык чистой плазмы простирается над бесконечной пропастью, возвышается над ущельем, тянется к тебе, протянулся из дальний далек п о д о ш в е твоих ботинок. Лукас слышал его зов каждой клеточкой тела, чувствовал его подавляющую силу. Она вибрировала у него в голове. Прыгай. Лукус наклонился еще ниже. Смерть от огня, опьяняющий пронзительный ужас долгого падения. Это была точка хрупкого равновесия, балансирования на грани. Под его пальцами скользила облупившаяся перекладина железного ограждения, огибавшего всю смотровую площадку. Он чувствовал ее холод. Как она хрупка. Как совсем не защищает от этого голоса, как она ничего не значит. Ты боишься, Лус? Всего лишь четыре месяца, два десятка недель, порядка ста дней, стоит ли а ничего-нибудь? Если так, то не счастлимо мало. Ты просто выбираешь способ. Некоторые из них лучше. Прыгай. У нее такой же стиль, как у Донны. Прозвучал голос Пинки поблизости, но немного перебарщивает с дугами, но в целом неплохо, а? Учитывая, что ей всего тринадцать. Лукус рассмеялся. Смерть от огня. Его рассмешили свои же собственные мысли. То, что плазменная дорога горит, это, конечно, лишь иллюзия, цветной эффект, особое преломление света, сменяющиеся оттенки алого и оранжевого при взаимодействии трассы и лыж. Для зрителей совершенно безопасно, безвредно. На самом деле г е р д а н с к а я плазма была не теплее воздуха, но и не крепче. Она разливалась под смотровой площадкой, перетекая в открытом пространстве, будучи совершенно нестабильной поверхностью. Если прыгнуть без лыж прямо на трассу, то просто провалишься сквозь нее, а внизу разобьешься с той же вероятностью, как любой, кто прыгнет с моста. Опасное развлечение. Лукас задержал взгляд на крошечном пятнышке, несущемся по трассе. Это была Хизер Ли, девушка из команды Пинки. Немного качнувшись, Хизер мастерски пронеслась над одной из стремительных, искрящихся золотыми бликами волны. Не вдалеке была труба, узкая шахта, выходящая этажом выше на бурное поле приливов. Достигнув трубы, Хизер под четко просчитанным углом нырнула внутрь. Лукас вспомнил карту. Этот трасс состояла из четырех уровней, на каждом из которых был свой тип рельефа. Хизер преодолела б о л о т о полное препятствий холмов и ям, и добралась до участка, прозванного языком ледника — череды идеально гладких вогнутых плоскостей, по которым лыжи неслись почти без трения. Теперь ей оставалось лишь поле приливов, а затем последний склон. Лукус смотрел, как девушка в черном комбинезоне с идеальным чувством равновесия спускается спиралью по узкой рампе. И почувствовал прилив ностальгии, манящий свист лыж, набеженной скорости скребущих по металлической полосе, так извучал в его ушах. И это воспоминание наполнило его пьянящим чувством опасности. Вместе с Хизер его мышцы невольно напряглись, пока он подсознательно готовился к удару, после которого нужно удержать равновесие, когда лыжи вновь приземлятся на беспокойный рельеф энергетического поля. Хизер выехал из трубы на волнистую поверхность. Плохо, слишком медленно, крикнул он. Теперь было ясно видно: удар отбросил ее в сторону, так как скорость была недостаточно велика, чтобы поле вокруг лыж выравнивалось само по себе. Хизер старалась компенсировать это короткой дугой, но зря теряла время. Затем она попыталась его нагнать весьма рискованно, скользя. Даже с площадки было видно, как от ее лыж разлетаются искры. она успешно преодолела поле приливов, прыгнула с края оврага, пролетела довольно большое расстояние по воздуху и приземлилась в пятнадцати метрах ниже. там она немного пошатнулась, что не осталось незамеченным. прыгать боится, констатировал Лукас. но в целом катается хорошо Пинки. на приливах даже лучше, чем Донна. он вздохнул и тут же рассмеялся сам над собой. но «Ну, не п р и н и м а й меня всерьез. На меня напала старческая чувствительность, воспоминания о молодости и все такое. Я чувствую себя динозавром, которого разморозили, и теперь ему приходится разговаривать с людьми. Не хочешь прокатиться? – сказал Пинки. Чего? Лукас посмотрел на нее неверя с в о и м у ш а м Это что за идеи? Я не сумасшедший, чтобы в таком возрасте пытаться побить рекорд в падениях. Мне нужно сохранять достоинство. Неужели тебе совсем не хочется? Он провел рукой по волосам. Я тебе умоляю. Я не стоял на трассе подожди-ка лет восемь, а до этого лет восемь только как лыжник выходного дня. К счастью, сегодня как раз выходной. А гоночная трасса хороша тем, что под ногами никто не путается. Ты чертовски хорошо катался, Лукас. Такое не забудешь. Пойми, если я и выберусь, то последствия будут на всю оставшуюся жизнь. Пинки улыбнулась, теперь она знала к нему подход. Если ты не хочешь попробовать, то почему на тебе эти ботинки? Обычно ты носишь мягкие герданские туфли, на которых лыжи не закрепить. И смотрите, к а именно сегодня на тебе нормальные ботинки на плоской подошве. С ними, конечно, гоночного качества не будет, но для катания выходного дня вполне сойдет. А внизу в клубе полно запасных лыж. Лукус беспомощно покачал головой. п и н к и Давай, беги за ними. Иначе ты и правда будешь жалеть всю оставшуюся жизнь. Она отвернулась и взглянула на трассу, по которой как раз спускалась еще одна ее подопечная. Пинки включил а рацию. Мэди, осторожнее в прыжке, ты отклоняешься, закричала на микрофон на воротнике. Когда она снова обернулась, Лукаса уже не было. Люк, осторожнее в прыжке. Голос Джона МакКоли отчетливо звучал в воспоминаниях Пинки. Конечно, их тренер покрикивал не только на л у к у с у но и на нее, на Донну и вообще на всех в их команде. Он делал это в той же манере и тем же тоном, как теперь сама Пинки гоняла своих девочек. В конце концов, где еще бы она этому научилась? Конечно, старина Джон делал это не со зла. Напротив, его советы чаще всего были полезны. Пинки вздохнула. Трудно было удержаться от приступа сентиментального трепета, столько лет спустя видя Лукаса в шаге от плазменной трассы. Все проносилось перед глазами старые похороненные воспоминания, потускневшие, как стереофото в коробке у нее дома. Их старый клуб, подсобка рядом с раздевалкой, куда Джон Макколи загонял их после тренировки и сочными комментариями показывал записи их спусков, их любимое логово. исчезнувшая вместе со старой т р а с с о й после установки новой, повсюду разбросаны куртки, полотенца и сумки, в углу валяется груды старого спортивного инвентаря, у стены выстроились световые эмиттеры, используемые для разметки в слаломе, и над всем этим витает вековой запах пыли и пота. Джон Маколи стоит у настенного дисплея такого же древнего, как и все остальное, и отмечает в таблице их время за тот день. Так как в ней зафиксировано и время предыдущих тренировок для чтения нотации у него имеются веские причины. В памяти всплыло его лицо, загорелое, мужественное, состоящее, будто из одних м у у с к л о в и острых углов, и как положено с ямочками на щеках и веером морщинок в уголках голубых глаз. Джону было под сорок, что в те времена казалось Пинки весьма преклонным возрастом. Она считала, но вероятно ошибочно, что Джон Маколи выглядит как потрепанный ветром морской волк в отставке. Однако на земле было так мало морских волков, что ей н е с к е м было сравнивать. На лице спортсмена также была неизменная с а м о у в е р е н н а я улыбка, энергичное выражение, неукротимый оптимизм и еще одно необходимое условие, без которого все это представление было бы неполным: идеальные блестящие белые зубы. Зубы это, конечно, мелочь, но весьма существенная. Человек с желтыми зубами никогда не выглядит достаточно энергичным. Пинки уважала Джона, но что касается Лукаса, Боже, что же он ответил, когда она спросила его напрямую? Я, конечно, тоже уважаю Джона, он настоящий профи, разбирается в том, что делает. Ответ был безупречным, насквозь корректным, но вот дальше он добавил еще кое-что, какое-то не слишком уважительное замечание, что ж там было. Меня устроит, если мы с ним не будем в с т у п а т ь в идеологические споры, чего не так уж трудно придерживаться. Да, Пинки помнила это до сих пор, так как тогда обдумывала эти слова в течение нескольких дней после того, как Лукас ни с того ни с сего ушел. Пинки закрыла глаза. Яркая улыбка Джона гаснет. Неожиданно вечное энергичное лицо наполняется смущением и неуверенностью. будто не может выбрать принять ему выражение понимающего сожаления или не понимающего удивления. Жаль, Люк, очень жаль. Вот так бросить? Может, еще поразмыслишь? А? Я уже решил, Джон. Размышлял я достаточно долго. Теперь лишь сообщаю, к какому заключению пришел. Ну, вот так внезапно. Джон Маккули качает головой. Если бы я тебя не знал, Люк. Если бы не видел, как ты пашешь, ты никогда на тренировках не прохлаждался. Я все думал, ты точно знаешь, чего хочешь и что это лыжный спорт. Ты ведь не собираешься сказать, что тебя вот так просто покинула твоя мечта. Лука столько пожимает плечами. Неожиданный сбой идеализма может случиться с каждым. Что за чушь? Ты ведь любишь лыжи. Будешь скучать. Едва заметное колебание Лукаса. Ты, конечно, прав, Джон. в Друг признается он себе, з о р у ж и в а ю щ и й искренностью, но в то же время без тени нерешительности. Я люблю лыжи. Жаль, что перестану ездить на гонки, но это просто не имеет смысла. Джон с п е с н у л руками. Как это не имеет смысла, что за глупости это? Это просто... Он не находит слов и тут его озаряет. Он наклоняется к луксу у и понижает голос. Люк, что случилось? Тебя кто-то обидел? У вас тут недопонимания какие-нибудь? Лукус бросает взгляд на дверь. Пинки неуольно пятится. Это ей помнилось четко, как она в о р в а л а с ь в подсобку, хотя должна была в это время в спортзале крутить педали на тренажере. Лукус, конечно, выбрал для разговора момент, когда никого не будет, но Пинки, конечно, именно тогда же забыл в подсобке бутылку с водой. И вот она стояла в дверях, з р а т а я между свойственными ей с ц и л о й и х а р и б д о й то есть между отчаянным смущением и необузданным любопытством, д р о ж а щ е е извините и простите, заикающиеся о б ъ я с н е н и е Но Лукас лишь равнодушно махнет рукой, тем самым моментально обрывая ее заикание. Можешь зайти, Пинки. Никаких тайн бросает он через плечо и больше ее не замечает. Пинки не видит его лица, но спины уже достаточно. Каждый ее миллиметр и с т о ч а е т уверенность в себе, замкнутость, сдержанность. А Джон в то же время совершенно не в себе. Его взгляд беспомощно блуждает от одного к другому. Было заметно, что ему хотелось выгнать Пинки. Он не может смириться с мыслью, что Лукас с непринужденной естественностью взял все свои руки и небрежно решил все за него. Но изменить это не посмеет, не посмеет изменить. Невероятно. Вдруг Пинки понимает, что Лукас впустил ее намеренно. Он воспользовался возможностью продемонстрировать свой авторитет. Произошла смена ролей. Трогательная сцена из пьесы, непонятный парень и понимающий тренер, к к о т о р о й готовился Джон, не имел шансов на представление, поскольку Лукас ничего подобного не допустит. Я попробую объяснить Джон. Говорит Лукас, будто читая лекцию перед аудиторией, и подходит к экрану на стене. Ожидается, что время будет отличаться на тренировках, где это не слишком важно, и на соревнованиях, где это решающий фактор. Однако стресс влияет на всех по-разному. Взять, например, Ника, Пинки и меня. Пинки как мышь крадется вдоль стены и косится на экран. Ник далеко не ас, но в каждой гонке бьет свой собственный рекорд, объясняет Лукас. Ему помогает подобная атмосфера, и противоположный случай гораздо более распространенный. Пинки стоит на лыжах увереннее всех наших девочек, может даже лучше Донны. Но едва предстоит нечто серьезное, Пинки выходит из себя, и распространяется это практически на всех. Да я, я ведь знаю, перебивает его Джон. Я всегда стараюсь вас подбодрить и... Его голос слабеет, сам Джон вероятно слышит в нем то же, что и Пинки: неуверенность, нерешительность, оправдание. Он берет себя в руки и говорит увереннее: к а ж о я могу дать тебе время, ведь у богатеньких клубов есть и свои психологи". Блеснули белые зубы. Шутка. Но тот факт, что соревнование это стресс, еще не повод сдаться, Люк. Вновь блеск зубов. Укоризна. Джон внимательно смотрит на экран. А вообще мне казалось, как раз у тебя проблем с нервами и не бывает, а? Утешительно добавляет он. Лукас не вступает в спор. Пинки показательно копающиеся в сумке видит его лицо, на нем мелькает не скрываемая езвительность. Но как только Джон поднимает на него глаза с выражением надежды, то встречает лишь холодную улыбку. Если позволишь, я закончу, заявляет Лукас. Можно предположить, что со временем каждый начнет отдаляться. Тогда Ник потеряет свое главное преимущество. Остальные же от этого выиграют. Все будет зависеть от способностей. И именно в этом моя проблема, Джон. У меня их нет. Из рук Пинки выпал рюкзак. Она в о т ч а я н и и прижимает руку к губам. К счастью, она вспотела после тренировки и румянец на этом фоне теряется. Никто, однако, ее не замечает. Да как ты можешь такое говорить, с к и п е л а Джон? Ты отличный спортсмен, Люк. Ты дважды получил золото. Он заикается и с п л е т к и в а е т руками. У тебя впереди большая карьера. К сожалению, нет. Констатирует Лукус. В медиа-нете есть форумы для болельщиков всех клубах, и там легко можно выяснить, как катаются остальные вне соревнований. Ты прав, я выиграл дважды, но какой ценой? Нику для хорошей гонки нужен адреналин. Пинки нужно спокойствие, а мне все равно. Я показываю одно и то же время в любой ситуации. Я обогнал ребят, куда лучших лыжников, чем я, потому что они в отличие от меня переволновались. Я выигрываю лишь за счет их ошибок. Джон переводит взгляд с экрана на Лукуса и обратно. Так в этом все и дело. В психике, в нервах. Ты думаешь, что пора заканчивать, потому что не трясешься перед каждой гонкой, вырывается у него. Что за ерунда? Холодная голова это огромное преимущество. Да, возможно, это преимущество соглашается л у к а с Но не фундамент, на котором можно строить всю спортивную карьеру. Я могу гоняться за иллюзи еще несколько лет, но не стоит лгать самому себе. Я не очень хороший лыжник. Или, если быть более точным, я недостаточно хорош. Ли в е н ь изумленных, ободряющих, добродушных протестов Джона. Черт возьми, не неси ерунды, Люк. Ты хочешь забросить все, чего добился? Возьми себя в руки, ты можешь достичь всего. Он сплескивает руками, расхаживает по подсобке, фыркает и даже не пытается понизить голос. А над этим потоком речей и б е г о т н е й плывут холодные глаза Лукаса, неподвижная серость. На мгновение взгляд метнулся в поисках Пинки. она замечает дрожь подавленных эмоций и в то же мгновение понимает, как ему должно быть трудно сделать и сказать что-либо подобное, признаться в чем-то подобном. она бросает ему ободряющую улыбку, потому что не знает, как еще могла бы помочь. л у к улыбается ей на одно лишь мгновение. я не говорю, что уже не к чему стремиться, тем временем поясняет Джон. но твой стиль хорош, Люк. если будешь больше тренироваться, да. если я буду больше тренироваться. Падение будет не таким быстрым, перебивает его л у к а с Может, его даже долго никто не будет замечать. Но вместо того, чтобы получить фору, я буду прикладывать все больше усилий лишь для того, чтобы компенсировать убытки. На это я не согласен. Гораздо лучше уйти вовремя. Пинки пробрала дрожь. Она точно помнила не только слова, но и тон и выражение лица. спокойную, неподвижную, непоколебимую решимость. В каком-то смысле эта ситуация очень напоминала сегодняшнюю, и его подход к ней был весьма похожим. Нет, Лукас совсем не изменился, поняла Пинки. Он способен принимать решения, требующие мужества. Он сделал это восемнадцать, сделает и сейчас. Из а к о н о м е р н о е суждение вполне в логике предыдущих. Если конец неизбежен, а боль постоянно усиливается, то ему весьма вероятно пришло в голову, что и сейчас он мог бы вовремя уйти. Пинки вцепилась обеими руками в металлические перила. Она почувствовала, как дрожат ее пальцы. А если я спрошу, не хочет ли он случайно покончить с собой, что же он мне ответит? А что скажу я? Неужели я буду уговаривать его так же жалобно и глупо, как тогда Джон? При мысли об этой неловкой сцене у нее по спине побежали мурашки. Джону Маколи следовало признать доводы Лукаса и отпустить его. Она осознала это спустя годы, а вот он не собирался так просто принять это. Когда лобовая атака не у д а л а с ь он попытался зайти с флангов, а поскольку тут же наткнулся на то, что резко противоречил убеждениям Лукаса, то терял и терял бал за балом. б о й н я Влатё, Ганимед. В конце концов, всё обязательно к этому сводится, хочешь ты или нет, к проклятым идеологическим спорам. Через три недели будет Ганимед Опен. Ты хоть понимаешь? настаивает Джон. Самая важная гонка сезона. Разве ты не хочешь подождать хотя бы до него? Вот увидишь, ты справишься. И что я должен увидеть, Джон? Я уйду в любом случае, независимо от результата в какой-либо гонке. Даже если ты убедишь меня съездить куда-нибудь в последний раз, это будет лишь небольшая непоследовательность, а не переменное решение. Это хорошая причина не поддаваться на уговоры. Но в этом году победа точно наша. То, что случилось в Латос, ы г р а е т нам на руку. К б о й к о т у уже присоединился даже Олимпус Монст, ы не слышал? То есть Марс туда не н о г о й ардиректора т тоже. У тебя отличный шанс получить золото. И какова цена такому золоту? Лукс не скрывает иронии. Пол Лангер останется дома, а я наварюсь. Знаешь, Джон, на твоем месте я бы тоже бы котировал эти гонки. Не только из священного негодования по поводу событий в Лато г а н и м е т и в о з м у т и т е л ь н о г о поведения г а н и м е т с к о г о правительства, хотя в данном случае была бы уместна т а л и к а солидарности. но и просто потому, что так поступить умнее и сделать это нужно быстро. Прошу извинить за выражение, но кто последним раскачается, тот окажется последней сволочью. Конечно, от имени клуба говоришь ты, этого у тебя никто не отнимет. Но даже если ты не объявишь официальный бойкот, я определенно не поеду туда побираться за счет марсиан. Ничего я бойкотировать не буду. Соревнование это соревнование, в спорте не место гребаной политики. Мы будем на Ганемеде, а Ник, как ты сам говоришь, золота не принесет. Ты да? Ты вообще понимаешь, Люк, какую ты мне свинью подложил? Я рассчитывал на тебя. Ты собираешься бросить нас всех в беде? Люк скачет а головой. Джон, будь так добр, выбери уже. Будешь ты взывать к моей жадности или к чести? Вряд ли ты можешь возвать з к обеим одновременно. Джон замирает. Пинки видит, как его лицо краснеет, а глаза сужаются от гнева. Она невольно опускается на корточки и думает, не лучше ли ей спрятаться в собственном рюкзаке, или что звучит реальнее, быстро убежать. Сейчас, думает она, сейчас это случится. Лукас, ради бога, сейчас же извинись, пока он не набросился на тебя. Но Лукас полностью игнорирует ее телепатические советы. Он смотрит на Джона с холодным вызовом. И тут Пинки поняла. Он специально провоцировал его, чтобы покончить с этим. В следующее мгновение Джон теряет голову, терпение и достоинство. Какая наглость взрывается он! Что ты себе позволяешь, сопляк, за дурака меня держишь? А Джон в ярости вышагивает по подсобке. Думаешь, сука, я не понимаю, что ты все это время надо мной издеваешься? Нос задрал, потому что папаша профессор. д у м а е т ь я деревенщина какой-то? Интеллигенты сраные! Пинки не верит собственным ушам, какое у божество! Она не может отвести глаз от Лукаса. Его лицо резко контрастирует со слепой яростью Джона. Поначалу на нем есть еще что-то вроде печали, быть может, участия. Но чем больше Джон сердится, тем глубже лицо Лукаса погружается в холодную неподвижность, а затем на нем не отражается уже ничего, кроме безразличия. Внезапно Джон останавливается в полу шаге от Лукаса. Он возвышается над ним, уперев руки в бока, с таким яростным выражением лица, что у Пинки зубы стучат от страха. Так вот в чем проблема, да? Теперь-то я понял, бушует он. Мы недостаточно хороши для тебя, так и хочется тебе поддать, чтобы в башке все встало на свои места. Пинки трясется, как осиновый лист, ее потные пальцы скользят по несчастной бутылке с водой, и вот перед глазами он, решающий момент их столкновения. Она ждет, что Лукас либо позволит себя запугать, либо спровоцировать на спор, но на его лице по-прежнему лишь презрительное непоколебимое безразличие. о Джон, холодно ухмыльнулся он. Я уверен, ты не это хотел сказать. Так мало слов и столько леденящей душу езвительности, что пинки окаменела. Джон начинает задыхаться. Лицо налито кровью, вдруг в руки беспомощно опускаются. Он тщетно открывает рот, но не произносит ни звука, а затем неожиданно к изумлению Пинки Джон отступает. Прости, Лукас, бормочет он. Понимаешь, просто это как-то сбило меня с толку. Черт возьми, нельзя винить человека за то, что подобная новость его расстраивает. Он н а з в а л его Лукас, замечает Пинки. Лукас вместо Люк. Кажется, впервые в жизни Джон не коверкает его имя. Она ждет, что Лукас хорошенько насладится положением Джона, но вместо показного триумфа он лишь молча кивает. Затем отводит глаза и идет за сумкой и курткой. У Пинки все еще гудит голова. Оскорбления, ужасные вещи. Как только Джон мог сказать такое. А как Лукус м о г просто проглотить это, папаша профессор, Боже! В этот момент в голове мелькает воспоминание Джайлс Хильде Бранд, его и з в и и т е л ь н ы й тон, а что касается этого мелкого эпизода со смехотворным катанием, ну уж нет, Пинкертина, Лукус не будет им заниматься. Максимум через год он сам к этому придет, поверьте мне. Пинкер и е з к о отводит глаза, о слишком хорошо помнит этот день. И подсчитать не так уж трудно. Отец Лукаса угадал с точностью до месяца. Лукас сделает это. Наконец понимает Пинки. Он говорит серьезно. Он действительно уходит спокойно, обдуманно, совершенно х л а д н о к р о в н о Он отсекает целую главу жизни. И только сейчас ее с полной силой поражает ужасная правда, что она больше не будет его видеть. Боже, извини, т у нее в голове. Если бы он только знал, если бы мог знать, как точно его отец предсказал это решение, что бы он сделал? о с т а л с я бы ему на зло? Может, я еще могу остановить его, если скажу? Так стоит ли мне сказать? То есть ты больше сюда не придешь, я правильно понял? Хрипло говорит Джон. О, нет, для меня было бы честью и приятным долгом пригласить вас всех на прощальный коктейль. Лучше после г а н и м е д ы чтобы Дона смогла пить, улыбается Лукас. Может быть, приду когда-нибудь прокатиться, если ты позволишь. Конечно, приходи в любое время. Зверя этого Джон п о к а з ы в а я ярко-белые зубы. Он решительно берет Лукаса за плечо и вновь извинения, целый ливень. Ну уже, мы же не расстанемся на такой ноте. И Пинки цепляется за эту надежду, надежду связанную с письмом, надежду вообще. Но ничего не говорит. Пинки вздохнула. Да, так оно и было. Оргкомитет на Ганемеди в конце концов отменил с о р е в н о в а н и я из-за трагических событий в Лато. К тому в бар они пошли уже на той же неделе, и хотя они не прощались, н а всегда Лукс очевидно чувствовал, что должен символически сжечь мосты. Потому раздал им на память всю свою коллекцию плакатов и фотографий с о к о н и ч н ы м и объяснениями, что они ему больше не понадобятся. Были там и предметы, из-за которых могла бы завязаться драка, но он четко продумал, что и кому отдаст, чтобы сохранить ценность. Потому обошлось без кровопролития. Особенно в о ж д е е н о й была фотография н о р г е в а к а знаменитого о с е и н с к о г о плазмолыжника. Это была жемчужина коллекции Лукаса, предмет всеобщей зависти еще с тех времен, когда он заполучил ее. Мекаждому не посчастливится неделю кататься по всемирно известной алмазной трассе под руководством великого э с с и н с к о г о мастера. Лукас был единственным из команды, кто попал к н о р г о в е к у а еще говорят, что знание иностранных языков не пригодится. Стереофот о н о р г о в е к подписал собственной рукой. Оссинский знак, выделенный резкими размашистыми линиями серно-желтого трехмерного п е р а висел в воздухе у головы лыжника как большая птица. Конечно, это был не корабельный о с е н Знак н о р г в е к а даже на первый взгляд выглядел значительно проще тех, что были в письме. Цена снимка взлетела до головокружительных высот, ведь не каждый осмелится вот так просто попросить подпись у о с я н и н а И эту фотографию Лукас отдал ей. Все это было отличным предлогом, хорошенько всплакнуть, чем Пинки занялась в тот же вечер. Как страшно, что человек меняется так незначительно и что проблемы остаются теми же, заключила она теперь, стоя на смотровой площадке, ожидая, когда на трассу выйдет очередная ее подопечная. Он отдал мне лучшую фотографию из тех, что у него были. Донны и г р е т а т р я с л и с ь над ней. Но он подарил ее мне. Сколько женщин сочтут такую честь поводом для слез? На ее н е т л о г е зазвонил будильник. Пинки п о с м о т р е л на часы. Вот о н о что там сверху никто так просто спешить не будет. Девочки, уже двенадцать, езжайте к раздевалкам и идите на обед. В час встретимся у лифта. Выкрикнула она и с облегчением отключила микрофон. Наступила пауза. Она могла сбегать за л у к а с о м Спросить не хочет ли он случайно покончить с собой? Пинки увидела его, прежде чем успела пошевелиться. Трасса теперь принадлежала ему. Она видела искры на краях лыж, когда он скользил вниз по склону над смотровой площадкой. Он приближался. Пинки слышала скрип лыж, затем три секунды тишины, в которой раздавалось лишь его прерывистое дыхание, когда он ехал мимо. Следом дребезжание лыж, приземлившихся на трассу после короткого прыжка. Он ехал хорошо, мастерски, быстро. Конечно, Джон Маколи к бы в обморок упал, заключила она, увидев, как г е р д а н с к а я понча Лукаса дико развивается за его спиной, бахрома хлопала над головой, как парус оторванный от мачты. Это было смешно и в то же время величественно. х в а т и т л и напора, чтобы он взлетел в небеса. Невольно думала она, его езда больше всего походила на полет. Вдруг она оцепенела. Убийственно быстрый полет. Конечно, по трассе невозможно было ехать медленно. Плазменные лыжи на самом деле были двумя дугами трансформаторов поле, прикрепленными микронно к ботинкам. Свою внушительную трехметровую длину они обретали лишь в движении. ведь представляли собой не субстанцию, а направленную энергию поля. Лишь при соприкосновении с трассой они становились достаточно крепкими, чтобы ими можно было управлять, что и было причиной, почему все прыжки и пересечения рамп были такими трудными. Как только скорость падала ниже необходимого уровня, поле подвергалось влиянию случайных колебаний, и человек у с т а н о в и л о с ь гораздо труднее сохранить равновесие. Упади кто-то, не дай бог, на языке ледника. не произойдет никакого трения, которое могло бы падающего остановить. Если тут же не встать обратно на лыжи, то по инерции несешь с я дальше, пока не свалишься за край. И наоборот, в болоте или приливах застрянешь и останешься позорно торчать, пока тебя не вытащат или пока медленно не провалишься на уровень ниже. Лукус, конечно, все это знал. Быстро ехать это нормально. Но он мчался так, будто бежит от кого-то, будто он действительно хочет покончить с собой прямо сейчас. Едва Пинки пришло это в голову, едва слегка стукнула в череп, и она бросилась к нему, набрала скорость несколькими прыжками и перемахнула через ограждение. Она знала каждый сантиметр трассы, точно знала, как круто она спускается под площадкой. Потому известно ей было и то, что угла наклона хватит, чтобы лыжи установились, как только ее гоночные ботинки со встроенными трансформаторами коснутся спуска. Она смягчила удар, сделала дугу и резко, отталкиваясь, набирала скорость. Пинки ездила лучше, чем Лукас. Ничего удивительного, она каталась практически каждый день. Здесь не трасса была так хорошо и знакома, что она осмелилась и на это. Еще перед трубой. она легко перепрыгнула через перила самое страшное преступление тем более со стороны инструктора и влетела прямо на уровень полей приливов хоть бы этого не заметили девочки она увидела Лукаса над собой он короткими дугами преодолевал бушующие волны необходима была немалая сноровка чтобы не потерять в них скорости а он очевидно ее терял но затем добрался до гладкого выступа и вновь разогнался как сумасшедший Пинки яростно отталкивалась, чтобы не застрять. Положение было незавидным, она т р а в е р с и р о в а л а по полю поперек склона, но ей всегда это удавалось. Она описала широкую дугу, что придало ускорение, и просчитала траекторию так, чтобы встать на путь Лукаса. Приблизившись к нему, Пинкина ужасающей скорости схватила его за руку и услышала, как он засмеялся. Лукас крепко сжал ее пальцы, и вот они летят вместе. Совместным прыжком они пересекли границу обрыва. В тихой гармонии с р а в н и л и лыжи и ритм движений. Они мчались вниз в сиянии искр в гипнотическом течение, раскачиваясь в полете, будто на волнах. Это была п ь я н я щ а я гонка, идеальное слияние, головокружительное падение. Они пролетели сквозь мишень, отпустили друг друга и затормозили. Здесь под тонким слоем плазмы уже начиналась дрейновая решетка, ставшая опорой подошам их ботинок. Сверху, где его ограждение, теснилась вся команда девочек, раздались громкие аплодисменты, браво, бис. Лукас сделал несколько не твердых шагов к ближайшей лавочке и тяжело опустился на нее. Он задыхался от смеха. р е а к ю т л е к с вот, выдавил он, вытирая краешком понча под с л и ц а Вот, это мой конец. У меня ноги отвалятся. Я поступил, как идет поддавшись тебе п и н к е р т и н к а Он задыхался, но его глаза сияли от радости, демонстрируя всю палитру серых оттенков. Улыбаясь, Пинки сел а рядом, сама она нисколько не запыхалась. Ты безумно быстро катаешься, Лукас. Через три месяца будет г а н и м е Топен, а в этом году стрельбы почти не было. Хочешь, я тебя запишу? Ага. Как талисман. Согласился он. И все еще смеялся. Не стоит, Пинки. Физически я просто развалена. Мне пришлось ехать быстро, чтобы успеть спуститься, пока меня не охватило с у д о р о г а Пнесешь о меня домой на спине? Он похлопал ее по колену. Но «Ну, было здорово. Если бы ты захотел, ты бы быстро вернул с я в форму, уверенно заявила Пинки. Нужно лишь тренироваться. Лукас пожал плечами. Пинки тут же пришла в ужас, как только она могла такое сказать. Слишком легко было забыть, что у него больше нет времени для долгосрочных планов. даже если по невероятному совпадению он хотел бы именно этого, но он, казалось, не беспокоился о жестокой судьбе. Он удобно откинулся, обхватил колени руками и вглядывался в крутой спуск трассы, по которому как раз длинной чередой девочки съезжали к раздевалкам. Наэще такого нет, произнес он. Там н и о д н о й г о р н о л ы ж н о й трассы, а я ведь и скал. На самом деле я перестал кататься на лыжах именно там, когда я вернулся, у меня уже не было сил и времени начинать заново. Он повернулся к ней с улыбкой. И все-таки изумительно, что ты продержалась все эти годы, Пенкертинка. Она удивилась, что ты имеешь в виду, я ведь из семьи плазмолыжников. Помедлила. Вообще, ну иногда мне кажется, что я никогда бы не додумалась сама, если бы все в нашем доме не катались. Призналась она через несколько мгновений. Ну, когда я была маленькой, не могла представить себе другого занятия. Ой, эти семейные традиции. Ат на земле, фыркнул Лукас. Ну, твоя сестра никогда не каталась, разве нет? Родители пытались ее заставить, но Кристина ж у т к о упрямая. Она заявила, что собирается изучать музыку, что и сделала. К счастью, на э р и д а не для этого есть все условия. Твоя семья все еще там, конечно. п р о б л е м а т о г о Пинки родителей Кристи все Кристи недавно вышла там замуж за э р и д е н ц а потомка настоящих л о ш ф в о в местного музыканта из резервации Понткей, так что вряд ли они когда-нибудь захотят снова. Смутившись, она отвела глаза. Неважно, значит на Эссе пролыжи ничего не знают, продолжила она. Я думала, плазменные технологии пришли именно оттуда. Она чувствовала на себе пристальный взгляд Лукаса. о н в е р о я т н о колебался, стоит ли поддаваться ее неуклюжим попыткам перевести тему, затем вздохнул и вновь перевел взгляд на трассу. Технология изначально герданская, уточнил он, так что, конечно, а с и а н а м она доступна уже несколько тысячелетий, но они самые страшные зануды в мире. Они никогда и не думали использовать плазменное поле для развлечения, как мы. А как же Норгвек? -э да он давно уже только носом с и а н и н а Смеялся Лукас. Может он и твердит, что у него резиденция на Эссе, но ну, скорее всего это выдумал его консультант по связям с общественностью. На Эссе он совсем не знаменит. Пока все в руках Светош, конечно, никто не позволит какому-то лыжнику обрести влияние. А если у Норгвека -э о есть хоть капля здравого смысла? Он туда не сунется, пока не получит прямое приглашение какого-нибудь высокопоставленного священника. Он покачал головой. Куда там Норгавейков, душа землянин. а Ему отлично удалось продать остальным землянам немного скандальной инопланетной экзотики, причем за несусветные деньги. Какой ты извительный! в о о с е нет, я восхищаюсь. Со смехом заверил ее Лукас и в с т а л И в глазах все еще было ликующее выражение с ч а с т ь е безмеры, искрящийся взрыв всех оттенков серого. Ну что, Пинки, прокатимся еще раз, пока твои девочки не вернулись с обеда. Они прокатились вновь и еще и в четвертый раз. Потом Пинки нужно было вернуться к своей команде. Лукас сбросил лыжи, удобно устроился на деревянном полу, прогретый солнцем смотровой площадки. И смотрел на девочек, несущихся по склону. Он вспоминал без горечи, не жалел, что Пинки затащила его сюда, и не потому, что это подходящее место, чтобы спрятаться на пару часов от вероятного любопытства о с и я н Когда-то он действительно любил лыжи, и они до сих пор приносили ему радость. Он зевнул и потянулся. Это была усталость совсем иного рода. не так, который он привык, усталость гораздо с л а щ е той тупой боли в глазах, которая сопровождает человека, встающего в п л а в и н е третьего ночи, из з а п и с ь м е н н о г о стола, на котором н и с к о л ь к о не уменьшилась пачка бумаг. Ветер в ушах и рассыпающиеся искры по краям лыж отлично разгружают голову, восстанавливают извиленный мозг, а стертые дискомфортом сложных мыслительных конструкций. Могло быть и хуже, и скоро будет, подумал Лукас. Он вспомнил о Софии, о Стефорде, о т р е в и с е о Фионе Фергусон, обо всех людях, которых должен предупредить, которых бы успел предупредить в оставшиеся несколько часов, и которых предупреждать не собирался. Он закрыл глаза и наслаждался затишьем перед бурей.